527. Гуру. Самое сильное и искреннее чувство любви к учителю все же не избавляет ученика от тех испытаний, через которые он должен пройти, хотя и помогает выдержать их успешно. Конечно, эти испытания занимают его мысли и влияют на чувства, и отвратиться от этих переживаний невозможно, ибо их цель научить чему-то и в чем-то его укрепить. и никакое сосредоточение не поможет освободиться от уплаты старых долгов.